Упражнения «Истоки привязанности». Возможно, при прослушивании этой главы у многих из вас в голове всплывали картинки из детства, появлялись какие-то воспоминания. У кого-то они были светлыми и приятными, у кого-то — грустными и болезненными. Давайте попробуем изучить наше детство через призму привязанности. Иногда необходимость вспоминать детский опыт и поведение родителей воспринимается отрицательно, вызывает сильное сопротивление. «Я не хочу обвинять своих родителей, они были хорошими». «Да это было сто лет назад, зачем ворошить прошлое?» «Все это уже не имеет значения». Цель работы с родительскими фигурами не в том, чтобы обвинить их и переложить на них всю ответственность за происходящее. Цель – понять, что с нами происходило в прошлом, как это повлияло и, возможно, продолжает влиять на жизнь в настоящем. Здесь хочется вспомнить фразу «Жизнь — это книга, первые главы которой были написаны не тобой». Практические упражнения могут вызывать у вас разные эмоции. Кто-то будет чувствовать освобождение и облегчение, кому-то будет грустно и больно от осознания того, насколько сильно влияние детского травмирующего опыта. Кому-то захочется разделить переживания с близкими, а кому-то будет важно прожить их наедине с собой. Возможно, на ваши глаза начнут наворачиваться слезы, или у вас появятся ощущение, словно вы вновь стали маленьким ребенком и проживаете болезненное событие. Все это абсолютно нормальные реакции. С вами все в порядке. Двигайтесь в своем темпе. Мы никуда не спешим и ни с кем не соревнуемся. Постарайтесь максимально подробно ответить на вопросы далее. Кто был самым значимым взрослым для вас в детстве? Кто оказывал на вас самое большое влияние? Кто больше всего участвовал в вашем воспитании? Какими были отношения между вами? Постарайтесь обратиться к самым ранним воспоминаниям. Кто помимо этого взрослого был важен для вас? Постарайтесь выделить двоих. Какими были ваши отношения? Постарайтесь описать все негативные черты этих значимых взрослых. С каждой фигурой работаем отдельно. В каких ситуациях они проявляли эти качества по отношению к вам? В чем бы вы не хотели быть похожими на них? Что вы чувствовали в эти моменты? Какие возникали мысли? Как вы переживали случившееся? Замыкались в себе, рассказывали кому-то, старались заслужить любовь и прощение? Постарайтесь вспомнить как внешнюю реакцию, так и внутренние ощущения. Какой, каким, по вашим ощущениям, вы были в глазах этих значимых взрослых? Что они говорили вам о вас самих в детстве? Какими были отношения между родителями? Если вы не знали или не помните одного из родителей, постарайтесь описать, каким рисовал его образ в ваших глазах другой родитель. Как они решали конфликты? Влияли ли конфликты между ними на вас? Если да, то как? Возможно, вам приходилось вставать на сторону одного из родителей, либо было страшно, что они могут навредить друг другу. Если у вас есть братья, сестры, какими были отношения между вами? Замечали ли вы, что родители относятся к вам по-разному? Если да, то в чем это проявлялось? Пережили ли вы развод родителей? Какой была ваша эмоциональная реакция? Что изменилось в вашей жизни после этого события? Как поменялись отношения с каждым из родителей? Какой была атмосфера в доме? Было ли вам комфортно там находиться? Чувствовали ли вы себя безопасно? Постарайтесь вспомнить время, когда вы ходили в детский садик, начальную школу. Нравилось ли вам там? Удалось ли завести друзей? Насколько тяжело вам было расставаться с родителями, опекунами? Как родители реагировали на эти расставания? с какими трудностями вы там столкнулись. Как опекуны реагировали на ваши трудности? Как они поддерживали вас? Как воспринимали ваши слезы? Могли ли вы довериться им? Переживали ли вы в детстве смерть кого-то из близких? Как вам преподнесли это событие? Объяснили ли, что произошло, или скрывали? Дали ли попрощаться? Какой была ваша реакция? Смогли ли вы справиться с утратой? Теперь вернемся к значимым взрослым, которых вы видели в начале. Опишите их позитивные черты, в каких ситуациях они проявляли эти черты по отношению к вам. Постарайтесь вспомнить теплые и радостные моменты в вашем взаимодействии. Как они вели себя в хорошем настроении. Как показывали свою любовь к вам, как поддерживали. В чем бы вы хотели быть похожими на них. Перечитайте все, что вы написали. Как вы считаете? каким образом этот опыт повлиял на вашу жизнь. Важное напоминание. Я знаю, насколько велик сейчас соблазн пропустить упражнение с обещанием вернуться к нему попозже. Скажите честно, как часто вы выполняли такие обещания? Я, например, очень редко. Читайте никогда. Поэтому рекомендую не продолжать прослушивание аудиокниги, пока вы не выполните упражнение Работу над собой можно сравнить с навыком езды на велосипеде, Мы можем очень долго читать о том, как правильно кататься, но пока не попробуем сесть за руль, не научимся. Здесь также теория важна, да, но более эффективной она становится, когда мы примеряем ее к собственной жизни, к собственному опыту.